Прах мудрецов уныл, мой юный друг, Развеяна их жизнь, мой юный друг, но нам звучат их гордые уроки. А это ветер слов, мой юный друг.